Вот его двери распахнутся и случится что-то тайное и чудесное. Я так ждала чуда. Но двери оставались закрытыми, а на меня наваливались блочные пятиэтажки, эти толпы с раздавленными серыми лицами. Бедная моя мама, она словно стала частью этой толпы. У нее теперь почти такое же лицо. Не знаю, ты понимаешь, о чем я говорю? Понимаю, сказал он ласково и положил свою руку поверх ее маленькой тонкой ладони и стал наклоняться к ее лицу. Вот уже губы коснулись ее губ. впереди раздался резкий звонок. «Черт! Кого это принесло?» Алексей выпрямился, мотнул головой, стараясь прийти в себя. «Извини, я сейчас». И скрылся в прихожей. А Вера плыла в теплом тумане, Его поцелуй близкий, почти ощутимый, его затаенное дыхание и чувства, да, теперь она не сомневалась. Он испытывал то же, что и она, Боже, какое счастье! Оно, однако, длилось недолго. В мастерскую вошла девица лет восемнадцати в короткой норковой шубке. Вот вырядилась, ведь не по погоде мысленно поморщилась Вера, мини-юбки и черных обтягивающих сапогах выше колен. Девица деловито обошла мастерскую, словно проверяя, все ли на месте, даже не кивнула гости. И с деловитым видом принялась разоблачаться. Вслед за ней в дверях появился Алексей. Он был мрачнее тучи. Слушай, Карине, мы же сеанс отменили. Я тебя завтра ждал. Ничего ты, лёшик не отменял. Наверное, головка после вчерашнего Бобо. Классно, мы врезали. Работа есть работа, так что вперед, дорогой. Э -э, запнулся Алеша. Вера, познакомься, это Карина, моя модель. Карине, моя знакомая Вера. Девушки небрежно кивнули друг другу. Только теперь Вера сообразила, что изображенная на холсте дива и есть это самое с первого взгляда ненавистная Карина. Так это ее шаль на стуле. Чья бы то ни было, вскочить вот и разорвать ее в клочья. Алексей послушно поплелся к Мольберту готовить краски и кисти. Выдавливая на палитру нечто ядовито-розовое из толстого тюбика, Алеша, стоя к вере в полоборота, сообщил, что ничего не поделаешь. Он, мол, просит его извинить. Начальник пришел. Мол, картину надо закончить, пока краски высохнуть не успели. У него, мол, этап подготовки под лессировку, самый ответственный, а если случаем краска зараза высохнет, все, каюк в картине. При этом он как-то зло, и Вере даже показалось с отчаянием, глядела на висящие на стене портреты задумчивой женщины. Карина, между тем, деловито прошла за ширму. У нее, видимо, все деловито, брезгливо подумала Вера. Пошуршала там, потопталась и вышла на середину комнаты, в чем мать родила. Судя по тому, как она поглядывала при этом на Веру, заносчиво с вызовом, смущение было ей, в принципе, незнакомо. Алексей засуетился, притащил откуда-то коврик, на котором эта нахалка тут же свернулась. — Тоже мне, — ракушка-побрякушка, — подумала Вера, — чихать на нее... Я волновал Алексей, а тот будто забыл о веренном существовании. Включил обогреватель, снял пиджак, засучил рукава и... Ну, поехали. И к Вере, так в полуоборота «Хочешь, посмотри, как мы работаем, ты пей коньяк, закусывай, не стесняйся!» Говорил он с каким-то остервенением. «Мы! Они, значит, мы! А я?» Шквал пронесся в ее голове. А я, значит, тут посторонняя. Непрошенный гость, так сказать. Вломилась без стука, всех растревожила. Нет, баста. Вскочила, схватила сумочку, не буду мешать, и вихрем в прихожую, руки в рукава, ноги в руки, и вон, на улицу. В тот день Вера писать не могла. Выпила таблетку снотворного и провалилась в сон, лишь бы не думать. На утро понеслась в редакцию к Таше. Та уже сидела в своем крохотном кабинете, увешанном фотографиями и плакатами, нарядная собранная, как всегда.